глава пятьдесят три томми отпустил дэрела в десять и дэрелл устал и поехал домой затем он подкатил к тротуару и остановился что то не давало ему покоя он все обдумывал поведение мэрка в тот вечер когда его убили он немного подумал над этим затем снова влился в поток машин и поехал на дюваль стрит музыка была слышна за два квартала до того места Дюжина баров вдоль всей улицы наперебой оглашала вечернюю тишину зазывными мелодиями. Существовало постановление муниципалитета о запрещении шуметь по вечерам, но на него, похоже, здесь не обращали никакого внимания. Он поблагодарил небо за то, что жил в другом конце города. Он нашел место для стоянки и вернулся к бару на углу, войдя через боковую дверь. Народу было много, и музыка гремела вовсю. Там было много парочек и одиноких, голубых, и большинство из них заметили, как Дэрил зашел. Он нашел место у стойки и заказал пиво. Когда бармен принес ему кружку, Дэрил наклонился над стойкой и зашептал ему в ухо. — Кто хозяин этого заведения? — А зачем тебе это знать? — крикнул в ответ бармен. Но в битком набитом баре это получилось как шепт. — У меня есть значок. — — сказал Дэрил. — Вы хотите, чтобы я вам его показал перед всеми этими людьми? Бармен поднял вверх палец. — Подождите минутку, — заискивающим тоном сказал он, пошел в другой конец бара, к задней стене и заговорил с маленьким человечком, сидевшим на табуретке. Обменявшись с ним парой фраз, бармен обернулся к Дэрилу и поманил его рукой. Когда Дэрил добрался до другого конца стойки, табуретка рядом с маленьким человечком была свободна. Владелец был худощав и очень белобрыс. Он напомнил Дэрилу фотографию молодого Трумана Капоти, которую тот видел как-то на обложке книги. «Что — Что? — крикнул этот человек. Дэрил нагнулся к нему. — Есть тут местечко потише, где мы могли бы поговорить. Тот укоризненно погрозил ему пальцем. — Вот еще! Зачем мне идти в какое-то тихое местечко вместе с фараоном? Он обвел рукой помещение бара. — Может, тут есть кто-то, с кем вы хотели бы познакомиться? Дарил снова наклонился к нему. — Вы знаете человека по имени Мэрк Коннор? — Дорогуша, — сказал тот, — я знаю абсолютно всех, кого стоит знать. Этот Нерк стоит того, чтобы его знать. — Теперь уже нет, — крикнул в ответ Дэрил. — Этот Нерк мертв. Лицо маленького человечка стало очень бледным. Томми медленно бродил по отелю, высматривая этих двух мужчин. Он нашел их в ресторане. Они орудовали ножами и вилками, трудясь над большими бифштексами. Перед ними стояли две бутылки дорогого на вид итальянского вина. Он заказал в баре содовой и наблюдал за ними, пока они не закончили ужин. За едой они не сказали друг другу почти ни слова. Наконец, благообразный гангстер оплатил счет наличными. Они встали из-за столика и пошли к лифтам. Томми прошел за ними в вестибюль и заметил, что лифт поднялся на четвертый этаж. Он прошел к столу портье, за которым сидел низенький человек среднего возраста с непомерным зачесом. — Мне нужна информация о двух постояльцах, приехавших сегодня вечером, — сказал он. — Мы обычно не даем сведений о наших гостях, — сказал человек. Томми, не говоря ни слова, вздохнул и выложил на стол перед ним свой значок. Но для вас я сделаю исключение. Что вам хотелось бы знать? Эти двое, о которых я спрашиваю, только что вышли из ресторана и прошли вверх на четвертый этаж. Я хотел бы посмотреть их регистрационные карточки. Клерк порылся в стопке карточек и выложил на стол две из них. Мистер Оливер и мистер Твист вслух прочел Томми. Я как-то не ожидал от них. Литературных иллюзий из Канзас-Сити, штат Миссури, и как я вижу, они заплатили наличными, а не кредитными карточками. У нас время от времени попадаются странные фамилии, сказал клерк. Обычно это бывает парочка комивоижоров из Майами, которые все еще стараются скрывать свои взаимоотношения и думают, что им следует соблюдать приличия. Они всегда платят наличными. Они не хотят, чтобы их жены проверяли счета, приходящие за пользование кредитными карточками. — Какое у вас впечатление? — спросил Томми. — Весь разговор вел тот, что посимпатичнее, — сказал клерк. — У меня создалось впечатление, что здоровенный умеет только рычать. Он говорил с каким-нибудь особым акцентом. — Ничего определенного я не заметил. Образование? Клерк слегка улыбнулся. Тоже ничего определенного. Странно, я ожидал, что он будет говорить по нью-йоркски, но это оказалось не так. Его речь была не вполне грамматически правильной. Он взял блокнот и стал водить пальцем по списку. Они просили разбудить их звонком в девять утра. Любители поспать допоздна? Он сказал что-то насчет другого часового пояса. — Верно. Мне нужен номер на ночь, желательно на первом этаже, и я хочу самый лучший из тех, что у вас есть. — Для вас? Само собой, — сказал клерк. — Все, что угодно, чтобы помочь нашим доблестным стражам порядка. — Вы очень любезны, — сказал Томми, беря у него ключ. — Прямо по коридору, вон туда, налево. Вы сможете следить за лифтами, если посмотрите через дверной глазок. Это то, чем вы, ребята, занимаетесь? Подглядываете из-за дверей? — День и ночь напролет, — ответил Томми. — Спасибо. Он повернулся, чтобы идти в свой номер, и как только он это сделал, в вестибюль вошел Дэрил, стараясь не привлекать к себе внимания. «Что — Что? — спросил Томми, когда молодой человек подошел к нему. — Надо поговорить, — сказал Дэрил. — Я только что снял номер, иди за мной. Томми пошел по коридору, чувствуя на себе пристальный взгляд ночного портье, открыл ключом дверь и предложил Дэрилу войти. Это был действительно один из лучших в отеле номеров. Он был просторен, тут было где посидеть, стояли софа и мягкие кресла, раздвижные двери вели из номера прямо на маленький пляж. — Недурно, — похвалил Дэрил. — Как тебе это удалось? — Наверное, я понравился портье. улыбнулся Томми. — Присядь. Мне надо позвонить жене. Он набрал номер. — Ты не пришел к ужину? — начала Рози без всяких предисловий. — Жаль, что так вышла, лапочка, но это дело становится все горячее. Мне придется на ночь остаться в отеле на берегу. Мы с Деррилом следим за двумя приезжими. — О, это не кто-то из них звонил сегодня тебе среди ночи? — — Рози, детка, она звонила из Лос-Анджелеса. Ее звонок и навел нас на этих двух парней. — У меня сейчас нет времени тебе все это выкладывать, но вот где я буду. Он сообщил ей номер телефона и своей комнаты в отеле. Мы с Дэрилом собираемся провести здесь всю ночь. — Так что теперь мне нужно волноваться насчет Дэрила? — Дорогая, спи покрепче, чтобы клопы кусались легче. Он положил трубку. «Умираю с голоду. Не хочешь что-нибудь заказать в номер?» Он швырнул Дэрилу меню. «Кто платит?» «Отель». «Тогда салат «Цезарь», ростбиф из вырезки, яблочный пай и хорошее красное вино». «Мне то же самое». Томми заказал по телефону ужин и положил трубку. «Я хочу немного походить по пляжу». — сказал он, снимая туфли и носки. — Томми, нам нужно поговорить. — Поговорим за ужином. Прямо сейчас мне нужно подумать, причем в одиночестве. — Ну, как хочешь, — сказал Дэрил, открыв мини-бар и выбрав крохотную бутылочку хорошего виски. Только когда они приступали к Ростбифу, Томми позволил начать разговор о деле. — Ну так о чем нам нужно поговорить? — Нам придется пересмотреть версию о тайном любовнике, — сказал Дэрил, — по крайней мере, в отношении Мерка. Да. — Почему? — Когда я отсюда ушел, я начал размышлять. — Ты помнишь, я говорил тебе, что в первый раз, когда я следил за Мерком, он вошел в переднюю дверь бара и вышел в заднюю дверь, и я решил, что он пошел в дом Клэр? — Да. — Ну и что? — Он пришел в тот же бар снова в тот вечер, когда его убили. Но в этот раз он не вышел через заднюю дверь. На самом деле он не выходил через заднюю дверь и в первый раз тоже. Так куда же он пошел? Наверх, с владельцем бара. Чтобы сделать что? Томми, это бар гомосексуалистов. Томми с трудом проглотил кусок. — Вот оно что! Он регулярно встречался с владельцем бара, человеком по имени Уилсон Паттер, на протяжении нескольких недель. — Вот бы про кого никогда бы такого не подумал, — заметил Томми. — Похоже, нарк еще не совсем освоился с этой ролью. Паттер сказал, что в первый раз он был довольно нерешителен. — Что ж, это и в самом деле похоже... Бросает несколько иной свет на его взаимоотношения с Клэр, верно? Паттер сказал, что она устроила Мерку очень трудную жизнь во время бракоразводного процесса из-за того, что он признался ей, что ему нравятся мужчины. Ей явно было нелегко это перенести. Она об этого не стерпела, верно? Ты думаешь, она так на него разозлилась, что решилась угробить его? Да, может быть. Но все же я более склонен думать, что он был как-то замешан в убийстве Гарри. И она убрала его, чтобы мы не могли связать ее с ним. Дэрил доел последней крошки яблочного пая. Итак, с чем мы остались? Наши наемные бандиты просили разбудить их в девять. Я попросил, чтобы нам позвонили в восемь. Давай немного поспим и посмотрим, куда они нас приведут завтра. — Согласен, — сказал Дарил. Я совершенно измотан. Оба улеглись на двуспальные кровати и тут же заснули.